Знаешь, как это называется? Он помолчал и тихо произнес. Мы ведь планируем убийство. Отдрешь ты себя в этом отчет. Намолчал, сжав губы. Ты не слышишь, Мэг? Это ведь убийство. Не знаю. Ты боишься? Да, я боюсь. Я очень боюсь. А ты разве нет? Она сделала нетерпеливое движение. Мне нечего жалеть, я Я потеряла из-за него год жизни. И не желаю жертвовать еще больше. Могла бы в таком случае возвестись, и никуда бы я пошла. И здесь у меня, по крайней мере, есть крыша над головой и кусок хлеба. Но я все равно уже не в силах терпеть Фила рядом с собой. Знаешь, слышишь? У нас разные спальни. Только один раз в самом начале я подпустила его к себе господи, какой это был ужас! Я, я просто не могу об этом рассказывать. Были такие страшные отклонения. Она умолкла. На ее лице появилось гримаса отвращения. Я хочу его смерти, Джон. Неожиданно почти крикнула она уронила голову на грудь. Он облегченно вздохнул. Но все ясности исчезли. Теперь он понял, почему Мэг так ненавидит мужа. И ему стало легче. Значит, она не подведет. Но знаешь, я с первого взгляда убедился в том, что Фил ничтожество. И мы не место рядом с тобой. Но все же ты должна подумать еще раз. Малейшая ошибка с моей стороны. нам обоим крышка. суд вынесет самый страшный приговор. Тебе известно, как они относятся к женщинам, замешанным в убийстве собственных мужей. А ты можешь совершить Она. И Энсон впервые уловил в его голосе страх. Убить не трудно, ответил он, но всякое бывает. Упустим какую-нибудь мелочи. все. Там конец. Мэг закурила. Я в тебя верю, черта. Верю». верю? Ласково сказала она. «Тебе есть деньги?» – внезапно спросил он. «Чтобы начать дело, мне нужно...» «Три тысячи». «Три тысячи?» «Да у меня и двадцати долларов не наберется». «Ну ладно, что я не предумаю». «А зачем тебе три тысячи?» Он театральным рестом сбросил одеяло и показал ей оставшийся после переговоров с Хоганом, огромный синяк на животе. Мэг вздрогнула. Боже мой, что? Откуда это? Снова натянув одеяло, Энсон уставился в потолок и в нескольких словах поведал ей историю о своих долгах. Как видишь, у меня серьезные неприятности. Добавил он, кончив рассказывать. И мне нужны деньги. Я все время думал, как выкрутиться. И теперь, благодаря твоему мужу, у меня появилась такая возможность. Но ты должен этому букву накидать всего тысячу, верно? Зачем же тебе еще две?